Глава вторая. До вечеринки оставалось каких-то пять часов. Марина наводила красоту, сидя перед зеркалом. Она всегда тщательно подходила к выбору макияжа и сейчас, насмотревшись мастер-классов в интернете, воплощала задумку в жизнь. В комнате звучала лёгкая музыка, на покрывале лежал наряд, а за окном шёл снег. Обстановка самая обычная, но в то же время и нет. В воздухе завис аромат нежных духов, который перемешался с мечтами девушки. И если бы можно было видеть, что сейчас происходит в голове Мар, то там мелькали бы кадры из американских фильмов 50-х годов, где Одри Хепберн строит глазки своим возлюбленным. В клуб Марина отправилась на такси. У входа в Парадис её встретила Настя. Или новоиспечённая Джульетта. «Ну что, пойдём искать тебе Ромео?» усмехнулась Мар. «А тебе шаха!» Две красавицы прошли внутрь и попали в удивительный мир. Кого только они не повстречали. И парней-гусениц, и девушек-мумий, и людей-гамбургеров, и Д'Артаньяна всех мастей. Подруги растворились в таком многообразии образов и красок. Клуб делился на два больших помещения. Первый арендовал на эту ночь институт, а второе пустовало, но недолго. В скором времени туда начали стекаться импозантные господа. Они заходили в Парадис, и, минуя зал с беснующейся молодёжью, недовольно фыркали, переговариваясь между собой. И как только все собрались, двери в зал закрылись. А студенты веселились на полную катушку. Джульетта нашла таки себе подобие Ромео и уже мило беседовала с ним у барной стойки. А Марина решила отдохнуть и уселась в кресло с коктейлем в руках. Ей значительно проще и приятнее было общаться с обычными людьми в обычной одежде. Этот же маскарад напоминал скорее шабаш. Всё смешалось. Маски вовсе не интриговали, а пугали, поскольку многие решили особо не изощряться и просто-напросто взяли костюмы с прошлогоднего Хэллоуина. В итоге вместо загадочных персон в венецианских масках и изысканных нарядах повсюду сновали оборотни, ведьмы, какие-то овощи и всевозможные вурдалаки, да ещё нахмели. У Мар даже закружилась голова, а в довершение ко всему к ней подошёл нагловатый парень, наряженный в Человека-паука. «Привет!» «Восточная красавица!» — сказал он сквозь и коту, испустив пренеприятное амбре. «Может, потанцуем? Я давно тебя заприметил». «Нет, спасибо, как-то не танцуется мне». «Да ладно! Чего ты мнёшься, как невинная овца?» «Упс, пардон!» — парень хихикнул. «Овечка!» «Слушай, иди, а! Сейчас мой парень придёт». «Ой, не заливай! Одна ты тут, а подруженция твоя уже битый час шашни крутит» с каким-то помидором. Давай по-хорошему разойдёмся». Марина уже напряглась. «Этот тип просто так не отстанет». «Не-не, так не пойдёт. Я сейчас куплю нам выпить, а ты сиди тут и жди. Вот увидишь. Весело будет». И парень направился к барной стойке. Мар тем временем не растерялась и поспешила к выходу. Благо, там всегда дежурили вышибалы. Но стоило ей покинуть основной зал, как сзади раздался мерзкий смех, а затем и голос. «Далеко собралась Шахерезада. Мы так не договаривались». Наглец поравнялся с ней ухватил за руку. «Да отвали ты, я сейчас охрану позову!» Марина попыталась высвободиться. Да не тут-то было. Парень крепко вцепился. «А можем прогуляться до туалета?» И потянул девушку в коридор. «Отпусти, придурок!» — завопила Марина. И тут, откуда не возьмись по бокам от Человека-паука, выросли два бугая. Они в миг подхватили пьяного нахала и унесли куда-то на улицу. Мар лишь успела поднять руку и прошептать «Спасибо». «Не за что», — послышалась за её спиной. Марина обернулась и буквально окаменела. Напротив стоял мужчина лет 35 в дорогом костюме из кофе и на голове. Его смуглая кожа отливала золотом в тусклом свете, а зелёные глаза вводили в состояние жуткого смущения. Прошло всего пару минут, тогда как Мар показалось, что прошло пару часов этого странного забвения. Никогда она ещё настолько не робела перед мужчинами. Первым молчание нарушил незнакомец. Амир Абдель Ибн Мадий. И слегка подался вперёд. «Марина», — как заворожённая произнесла она, «Вы меня извините, если помешал». «Показалось, что он к вам приставать». С отчетливым акцентом продолжил мужчина. «Да, спасибо». Однако у Марины в глазах зависла неуверенность и вернулся испуг, так как в коридоре снова показались те бугаи. Нет-нет, не переживайте. Это моя охрана. Я прибыть в Россию, чтобы посетить конгресс, а вечером нам решили устроить экскурсия. Здесь. Он развёл руками, указывая на клуб. — даже выдохнула Мар. Понятно, значит, второй зал ваш. Да. Нас много, мы не знать, что здесь дискотека. Думать, что будем одни. Но так даже веселей. Его чётко очерченные губы изогнулись в милые улыбки. «Что ж, ещё раз спасибо», — сказала уже спокойнее. «Так я, наверное, пойду? Меня, скорее всего, уже ищут». «Конечно. Извините, если напугал». Марина застенчиво улыбнулась и направилась в сторону своего зала. Стоило ей пройти пару шагов, как незнакомец произнёс на прощание. Ни у одной женщины Абу-Даби нет таких глаз. «До свидания, Малина». Тогда красавица обернулась, уже в привычной манере сверкнув карими очами. «Марина! Я Марина!» После чего поспешила вперёд, оставив спасителя смотреть себе вслед. У входа она столкнулась с Настей. Та с глазами сумасшедшего кролика искала Мар в толпе. «Вот ты где!» — крикнула она и, подхватив подол платья, просеменила к подруге. «Куда пропала? Хотя бы предупредила, что уйдёшь!» «Настя!» — протянула Марина таинственным голосом. «Мне такое тебе надо рассказать». «Ок», — незамедлительно среагировала та. «Тогда давай, пойдём уже». «Что-то надоело мне здесь. Не маскарад, а какое-то овощное рагу в с бухими вампирами. Лучше поехали к тебе. Сегодня же воскресенье. У Ирины Николаевны плюшки по плану, а я есть хочу. Здесь ничего хорошего, кроме алка и чипсов». «Да, поехали, конечно». Обе быстренько наведались в гардероб, натянули шубки и побежали ловить такси. Благо, время было детское, 12 ночи. Дома их встретила сонная Ирина Николаевна, жестом указала им на кухню и удалилась спать дальше. А на кухне, как и планировалось, под полотенчиком лежало блюдо с ароматными плюшками. девушки поставили чайник, достали батон докторской колбасы, отрезали по кусочку размером с коровьи носочек, уложили на плюшки и забыли про диеты с голоданиями. Ты прикинь? зашептала Марс набитым ртом. «Я ж не просто так ушла. Ко мне какой-то урод подкатил и хотел затащить в туалет». «Да ты что?» — хлопала удивленными глазами Настя. «Ничего себе!» «Ага, ну это ерунда. Главное было дальше. Мы, значит, стоим, он меня лапает. И вдруг появляются два амбала, хватают его и уносят на улицу. Офигеть!» «Да это не суть!» Оказывается, то были охранники какого-то араба. Имя у него ещё такое: Азис Амир не пойми, ибн какой-то. Их делегация сняла зал по соседству. Вау! Ты себе не представляешь, какой он красавчик. Высокий, явно спортивного телосложения. А глаза! Блин, какие глаза! Имар закатила свои. Зелёные, кстати. Вот это приключение. «Завидую тебе, ты вечно в самом центре событий». Они ещё долго болтали, мечтали, фантазировали и заснули только под утро.